«Если хочешь знать», — вступил в разговор тощий и веснущий Том Медюкс, куда больше похожий на ирландца, чем бледный и упитанный Мэй, «если хочешь знать, Хаммонд, у тебя слишком развит собственнический инстинкт, и в тебе слишком велико стремление к самоутверждению и успеху. Поскольку я до мозга костей стал человеком военным, меня уже мало волнуют мирские проблемы». И я теперь ясно вижу, насколько чрезмерна в мужчинах потребность самоутвердиться в обществе и добиться успеха. Я бы назвал такую потребность гипертрофированной. Домогаясь этого, человек теряет всю свою индивидуальность. И естественно, многие, подобно тебе, считают, что при поддержке женщины могут добиться большего. Вот почему ты такой ревнивый. Для тебя секс – это нечто вроде маленькой, генерирующий твой успех динамо-машины между тобой и Джулией. Но как только успех изменит тебе, ты тут же начнешь увиваться за женщинами, как увивается за ними наш Чарли, от которого успех отвернулся. На примерных супругах вроде вас с Джулией словно привешены ярлычки, как на багаже. На Джулии миссис Арнольд Б. Хаммонд, будто она не человек, а принадлежащий Арнольду Б. Хаммонду и хранящийся в камере хранения чемодан. А на тебе, Арнольд Б. Хаммонд, собственность миссис Арнольд Б. Хаммонд. Да, ты прав. Ты совершенно прав. Чтобы жить интеллектуальной жизнью, действительно, не обойтись без уютного дома и приличной кухарки. Тут тебе трудно возразить. Точно так же, как не обойтись без наследников – И, тем не менее, все это зиждется на инстинктивном стремлении к успеху. Вот та ось, вокруг которой вращается наша жизнь. Хаммонда эти слова задели. Он гордился тем, что независимо мыслил и не шел ни на какие компромиссы с требованиями времени. Но от этого он не меньше нуждался в успехе. «Это верно, без денег не проживешь», — сказал Мэй. Нужна какая-то минимальная сумма, чтобы нормально существовать, или чтобы хотя бы иметь возможность размышлять о необходимости иметь минимальную сумму, дающую возможность нормально существовать. А на голодный желудок не очень-то поразмышляешь. Но мне кажется, что в случае секса можно обойтись и без твоих ярлычков, Томми. Ведь нам же не возбраняется заговаривать с любым человеком, так почему же мы не можем «Вступать в близкие отношения с любой женщиной, которая нам приглянулась?» В тебе говорит сладострастный кельт», — проговорил Криффорд. «Сладострастный? А что в этом плохого? Вряд ли я причиню женщине больше вреда, переспав с ней, чем если приглашу ее на танец или, скажем, поговорю с ней о погоде. В одном случае обмен ощущениями, в другом — обмен мыслями. Такая ли уж между этим разница?» «Ты призываешь нас быть такими же неразборчивыми в любви, как кролики?» – воскликнул Хаммонд. «А почему бы и нет? Чем тебе не нравятся кролики? Во всяком случае, они ничем не хуже человеческого племени, состоящего из одних неврастеников, революционеров и мизантропов. Но все равно мы не кролики», – возразил Хаммонд. «Вот именно. Я наделен разумом, а стал быть способен и даже должен делать расчеты в астрономической области, которые для меня чуть ли не важнее жизни и смерти». Но мне иногда мешает расстройство желудка, порой донимает голод и точно так же не дает покоя изголодавшейся по сексу плоть. Так что же мне остается делать? Мне кажется, половое расстройство от чрезмерного секса мешало бы тебе куда больше, съязвил Хаммонд. Ничего подобного. Я никогда не переедаю и не допускаю излишеств в сексе. Человек всегда может ограничить себя в еде. А вот ты был бы рад посадить меня на голодную диету, и не только в еде. Ничего подобного. Ты ведь можешь жениться. Только не я. Это может свести на нет мою духовную жизнь. Мне кажется, я даже в этом уверен, что брак не даст мне продолжать мои интеллектуальные занятия. Я сделан из другого теста. Так неужели я обреку себя на жизнь в тюрьме, словно я осужденный преступник? Бред собачий, мой мальчик. Я должен жить, чувствуя себя свободным и занимаясь своей астрономией. Конечно, я не смогу обойтись без женщин, но преувеличивать их значение в своей жизни я не собираюсь. И мне наплевать на чье-либо моральное осуждение и существующие запреты. Я считал бы для себя позорным, если бы на женщине, с которой я везде появляюсь, висел ярлык с моим именем, адресом и названием станции назначения, словно она дорожная сумка.